Он не мог снять со своего текущего счёта ни доллара. Миллионер в ожидании денацификации фактически был нищим. До того нищим, что задолжал квартирные хозяйки за комнату и почтенную Frau собиралась выставить некредитоспособного квартиранта на улицу. Но свет не без добрых людей. Добрым для бессора человеком вновь оказался, конечно, Кастнер. Он стал регулярно отправлять из Израиля товарные посылки на имя Бехера. Реализуя содержимое посылок на чёрном рынке, нищий миллионер получил возможность безбедно существовать в ожидании решения суда о его денацификации. Или решение последовало. Дашер дождался своего часа. А Кастнер, видный член правящей партии Мапаи, Продолжал тем временем в Израиле делать карьеру правительственного чиновника. По возвращении из Нюрнберга он занял пост первого помощника министра торговли и промышленности Дови Йосефа. Как нер орудовал не в одиночку. На флис однако честные люди, попытавшиеся раскрыть правду о Кастнере и показать израильскому населению истинное лицо предателя. Еще в 1950 году сын одного из умерщвленных по плану Эйхмана и Бехера венгерских евреев прислал из Аргентины письмо израильским властям и привел точные факты преступных связей нынешнего помощника израильского министра с уполномоченным Гиммлера в оккупированной Венгрии. Но в Тель-Авиве положили под сукно это взволнованное, проникнутое страшной правдой письмо. И аргентинский бедняк, честно умолявший израильских руководителей вызвать его для дачи показаний, вынужден был умолкнуть. Прошло еще два года. Престарелый выходец из Венгрии и иерусалимский житель Гринвальд обратился с письмами о злодеяниях Кастнера, к руководителям наиболее религиозного крыла сионистского блока партии Гонезрахи. Эти письма израильские чиновники и руководители Мапаи уже не положили под сукно. О нет, они тут же посадили на сковью подсудимых Грюнвальда, покровители храбрейшего из храбрых во главе с министром Дови Иосефом, Мигом состряпали против Гринвальда обвинения в попытке злостно оклеветать видного правительственного чиновника, имеющего неоценимые заслуги перед сионизмом. Но тут подняли свой голос родственники жертв Будапештского сговора сионистов с нацистами. О приведенных Гринвальдом вопиющих фактах вынуждена была заговорить молчавшая дотоле израильская пресса. Газеты многих стран мира стоят хили об этом чудовищнейшем предательстве сионизма в годы Второй мировой войны. Руководители МАПАИ рассчитали, что в такой обстановке наиболее верный тактический ход для них отступление. И удачливый Шалон-Роди из грозного обвинителя превратился в растерявшегося обвиняемого. В 1952 году в Иерусалиме он предстал перед судом. Хотя сионистская верхушка всячески сдерживала судей, вина Кастнера полностью подтвердилась. В одном из документов ЦК коммунистической партии Израиля устанавливалось, что в годы Второй мировой войны сионистское руководство искало пути к нацистским главарям для реализации целей сионизма за счет еврейских народных масс, мы читаем о суде над Кастнером. Кастнер и его коллеги прекрасно знали, что нацисты собираются отправить венгерских евреев в лагеря смерти, в газовые камеры, но предпочли скрыть это в обмен на обещания нацистского палача Эйхмана Дать возможность нескольким сотням евреев, главным образом сионистам и просионистским богачам, эмигрировать в Палестину. Выступления свидетелей на суде доказали, что Кастнер и его сообщники позаботились о том, чтобы успокоить еврейские массы.